«Что еще ему нужно?» — сквозь слезы спросила Энни. «Моей смерти!» — глухо выдавил Макрон. Протяжный стон вырвался из горла Энни. Она вновь упала на грудь супруга и в ужасе зашептала. «Ох, мой бедный Сарторий, за что? Ох, подлый Гай! Ох, бедный Сарторий! Ну, мужайся, жена моя, мужайся! Я надеюсь на тебя. Докажи, что ты меня любишь!» Энни закусила губу, чтобы сдержать рыдание, после минутного молчания, глядя в сторону, спросила. «Неужели нет никакого выхода?» «Какого выхода? Куда?» «Я брушусь в ноги этому негодяю. Тебе закрыта дорога к нему. Помнишь, когда мы сегодня ужинали, наш мажордом ненадолго вызвал меня из треклиния?» «Помню. Ты еще никак не хотел объяснить причину такого срочного разговора. Так вот». Он передал мне короткое письмо от Гая Цезаря, которое обвиняет меня в покушении на безопасность государства. И, снисходя к нашей былой дружбе, позволяет только лишь одно — самому избрать себе вид смерти. Какая низость, — возмутилась Энния Невия. Если я хочу избежать веревки палача или топора лектора, то должен умереть сегодня ночью. Последовало долгое молчание, которое нарушила Энния. Она встала и решительно произнесла, «Что ж, если нужно умереть, мы умрем оба». «О, нет, никогда!» — воскликнул Макрон, резко поднимаясь на ноги. «А для чего жить? Для кого жить?» Несчастные супруги вступили в упорный словесный поединок. Но ненастойчивые мольбы, веские доводы Макрона не могли поколебать отчаянной решимости его жены. «Мы вместе жили, любили друг друга, вместе мечтали о величии» и, обманутые нашими надеждами, вместе умрем. Уже во втором часу ночи бывший префект Бритория, бессильный перед преданностью своей жены, позвал мажордома, который дожидался в таблии, и приказал приготовить большую ванную, устроенную рядом с Атрием. Потом, выполняя просьбу Энни, желавшей, чтобы они привели в порядок свои дела, он отправился в библиотеку и стал внимательно просматривать хранившиеся у него бумаги. Макрон уселся перед жаровней, куда принялся бросать письма и документы, не предназначенные для посторонних глаз. Если бы кто-нибудь застал его за этим занятием, то едва ли заподозрил бы, что через час Макрон лишит себя жизни. Только несколько раз дрогнули мускулы на бронзовом лице Макрона. Только два или три воспоминания о прожитой жизни нарушили его суровое спокойствие. В то же время Энни, запершись в конклаве, со слезами на глазах, бросала в огонь бумаги, которые принесла в шкатулке из черного дерева. Покончив со своей работой, Макрон достал из потайного шкафчика несколько кожаных кошельков с деньгами и вновь позвал мажордома, который, плача и шепча проклятие жестокому тирану, почтительно склонился перед ним. «Ты всегда был верен нам, и эти слезы еще раз доказывают, «Бескорыстную преданность хозяевам, которые обращались с тобой хуже, чем ты заслуживал», — проговорил Сартори. «О, господин повелитель мой!» — воскликнул мажордом, которого душили слезы. «Я уже давно в твоем доме. Я служил твоему отцу. Ты был так милостив ко мне. Чего еще может пожелать бедный слуга?» Он запнулся, от рыдания у него перехватило дыхание. «Не плачь, смерть — это покой. Смерть — это закон» которому мы подчиняемся, который никому не дано нарушать. Выслушай меня. Завтра мой дом станет добычей императорской казны. Но я не хочу, чтобы все досталось алчным прокураторам Цезаря. Возьми вот этот кошель. Он принадлежит тебе. Остальные деньги я, полагаясь на твою честность, приказываю разделить между всеми моими немногочисленными слугами. Этот документ продолжал он, показывая на листок папируса, лежавшую у него на столе, отпускает на свободу всех моих слуг. Если мои бессовестные преследователи не откажутся признать его, то ты скоро станешь вольноотпущенником. А теперь успокойся и ступай, жди меня в комнате для раздевания. Однако после этих слов мажордом разрыдался с удвоенной силой и бросился к ногам своего господина, умоляя забрать кошель и не покидать верного слугу. Хозяину стоило немалых трудов заставить мажордома взять деньги и выпроводить его из библиотеки. Оставшись один, Макрон принялся быстрыми шагами ходить по комнате. Все его чувства вдруг вырвались наружу, глаза помрачнели, то и дело он сжимал кулаки и, точно угрожая кому-то, потрясал ими в воздухе. Гневные гримасы искажали его лицо.